Глава пятнадцатая Несколько минут я слушала судорожные всхлипы и мольбы женщины, которая пыталась разжалобить суровую знахарку, а потом мое терпение закончилось. Я решительно сбросила с себя одеяло и принялась натягивать платье. За ширмой на стороне парней было тихо. Нежели спят так крепко, что не слышат ни руга, ни старухи, ни плача ее гости. Если Гарри умрет, нам всем конец. Отчаявшись взять слезами, женщина почти кричала. «Кто станет защищать деревню от...» «Молчи!» — цикнула Марта. «Чужакам об этом знать не надо». «Значит, ты пойдешь со мной?» «Нет, я позову студентов, если будешь держать язык за зубами. Они не должны ничего узнать». «Что же я им скажу?» — схлепнула женщина. «Скажешь то, что нужно. О том, что Гарри...» Тут знахарка понизила голос до шепота, и я не расслышала ни единого словечка. «Держи рот на замке. Впрочем, я все скажу сама». «Ну и ведьма!» — невольно подумала я. Собрав волосы в пучок, я выглянула из-за ширмы и, к своему удивлению, обнаружила Зака и Мэта уже одетыми. Куратор стоял посреди комнаты, мрачно слушая доносящиеся обрывки разговора. целитель проверял содержимое сумки с бинтами и эликсирами. Шаркающие шаги возвестили о том, что Марта идет в нашу сторону. — Ага, уже проснулись, косатики. Прищирилась она, зайдя на сторону мальчишек, и лишь потом перевела взгляд на меня. — Ну, а ты, кучерявая, хорошо ли спала? Мыши за нос не цапнули? — Даю вам слово, что к вечеру в доме не будет никаких мышей, — пообещала я. Ну, — Ну-ну! — недоверчиво покачала головой старуха. — Сдается, мне не сработает ваша городская магия, супротив наших мышей. — Что случилось? — прямо спросил Зак, указав за спину Марты, где маячила заплаканная женщина. — Это Роза, соседка моя. Недовольно представила гостю знахарка. — Ну, то есть как соседка? Живет неподалеку. Мы тут все соседи, в общем-то. Так вот, муж ее ходил на охоту... И повредил ногу. Лежит теперь, в лихорадке мается. А у меня, как назло, все надо от жара на исходе. Может, у вас чего сыщется? — Конечно, мы поможем! — воскликнула я, хватая мэта под руку. — Ведите нас скорее! Роза, в глазах которых читалось крайнее отчаяние, чуть приободрилась и улыбнулась нам. Было видно, что в старой ведьмы почти растоптала в ненадежду надежду на благополучный исход мужненной болезни. А мой энтузиазм дал новую порцию силы. Она вцепилась в локоть Мэта и практически потащила нас за собой. «Даже не позавтракали!» — возмутилась Марта, нам след и сплюнула. Едва мы вышли за калитку, Роза покинула самообладание, и она вновь разрыдалась. «Бессердечная ведьма! Чтоб ей пусто было! Ведь знай, что все мы живы только благодаря моему Гарри. Если с ним что-то останется, никто не сможет нас защитить!» Никто! Прошу вас, не убивайтесь так, как можно мягче сказал ей Мэт и приобнял за плечи, незаметно используя успокаивающее заклинание. Думаю, мы сможем помочь вашему мужу. Он совсем плох. Не встает с постели уже третий день. рыдания утихли, и теперь роза только прерывисто вздыхала, повиснув на руке целителя. Я шла по другую сторону от Мэта, а завершал нашу процессию вечно хмурый некромант. Зак, разумеется, не доверял умениям первокурсников и шел с нами, чтобы все проконтролировать. Приостав на пару шагов, я поравнялась с ним и потихоньку спросила. «Что здесь происходит? Почему чужакам не хотят говорить об опасности? Это та же самая опасность, что угрожает девушкам?» «Хотел бы я знать», — задумчиво ответил Зак. И, «Видимо, поблизости водится кто-то или что-то очень страшное». «Я догадываюсь, что это». — прошептала я, крайне довольная собой. — Ты думаешь, что это дракон? — Улыбнулся некромант. — Ронни, я в тебе нисколько не сомневался. Хочу лишь напомнить, что помимо твоих любимых драконов, которые вымерли триста лет назад, предгорную деревушку может терроризировать кто угодно, начиная с вампиров, живущих в лесу в черном замке, и заканчивая самыми банальными разбойниками которые регулярно являются сюда, чтобы выпить, подраться и развлечься с девушками. «Мы должны все выяснить». «Не забывай, для чего мы сюда приехали», — напомнил мне Зак. «У нас есть задание от ректора, которое нужно выполнить за шесть недель практики. Мы не будем вмешиваться в дела деревенских жителей, но постараемся разузнать как можно больше». «А если деревне и вправду что-то угрожает, как же не вмешиваться-то?» «У нас все-таки есть магия, а местные вряд ли могут похвастаться владением заклинаниями». Рони, не вздумай вляпаться в историю. Мы уедем, а люди, которые здесь живут, останутся. Своим вмешательством мы можем сделать им только хуже». Тони Кроманта возмутил меня. Зак, похоже, был таким же равнодушным к чужим проблемам, как и знахарка Марта. Недаром они сразу поладили. Это чувствовалось даже без слов. — Подумаешь, человек лежит и умирает. Вот если бы он уже умер, то да, Закарин провел бы к нему интерес. Я фыркнула и догнала Мэтта. Через пару минут мы все подошли к выкрашенному зеленой краской забору. Роза отворила калитку, и во дворе оглушительно залали собаки. Две огромные дворняги, лохматая рыжая и серая, похожи на волка, рвались со своих цепей, приветствуя незваных студентов. Заметив некроманта, они яростно зарычали а я злорадно хмыльнулась. — Так тебе и надо, Зак. Животные идти разбираются, у кого доброе сердце, а у кого с нельцой. Дом охотника Гарри оказался большим, добротно обставленным и ухоженным. Чувствовала, что хозяйством управляет человек надежный и рачительный. И жена его роза не болтушка-бездельница, а женщина, знающая толк в семейной жизни. Полы были чисто выметены, на окнах покачивались занавески пахло пирогами и ягодным зваром. И лишь немного горькими травами, заставившие меня вспомнить вчерашнюю старухину настойку. Нас отвели в спальню, где на большой дубовой кровати лежал тяжело дыша крупный мужчина, лет сорока. Вокруг кровати безмолвными изваяниями стояли аж четыре девчонки. Старше была моей ровесницей, остальные совсем юные, от пяти до десяти лет. Вот чудеса! Я уж боялась, что в этой деревне совсем не осталось девочек, кроме странной Каи, ведьменной внучки. Завидев нас, девчонки испуганно захлопали глазами. Роза их мать стащила с головы и без того сполши платок утерла им заплаканное лицо. «Как отец не просыпается, только стонет иногда», — вздохнула старшая дочь. «Ну вот, господин целитель, это мой муж, Гарри», — сказала Роза Мэтту, пеминаясь ноги на ногу. «Посмотри, что ли, можно ли его вылечить?» «А вы давайте подите вон, не мешайте ученым людям работать». Девчонки бесшумно, как стайка осторожных мышек, покинули спальню. Закарин прислонился к косяку ухода, предоставив целителю свободу действий. Я засучила рукава, платья и твердо решила помогать возлюбленному с лечением. «Я ведь люблю это, «Или как?» Эта дурацкая мысль вспыхнула в моей голове, но совершенно не к месту. «Нашла, о чем думать сейчас, у постели больного человека». «Конечно же, я люблю Мэта, иначе и быть не может». Дела у Гарри оказались хуже некуда. Нога, пропоротая острым камнем, распухла и воспалилась. Тело и разум охотника были охвачены лихорадкой. Жаром пылала голова и широкая грудь, а пальцы на руках и ногах были синими, как у мертвеца. Я закусила губу изо всех сил сдерживаясь, чтобы не запаниковать. «Это заражение крови!» «Да?» – писнула я. «Да уж». Глухо ответил Мэтт. Он осматривал страшную рану и хмурился, отчего мне стало совсем нехорошо. Это для Зака такое выражение лица норма, а мой целитель обычно настроен оптимистично, и все дается ему с легкостью. Правда, мне еще не приходилось видеть его за работой, да и сталкивался ли он с такими серьезными ранами. Он ведь сын барона, и если и тренировался в исцелении, то, наверное, на крысах в академической лаборатории. Господин целитель, не вытерпела Роза. «Он выживет!» «Выживет!» Ответил Мэтт, и только я почувствовала сомнение в словах обычно уверенного в себе лекаря. Зак смотрел на нас недоверчиво. «Зачем, мол, обнадеживать бедную женщину, если ее муж уже стоит одной ногой в могиле?» Я рассердилась на куратора окончательно и вздохнула с облегчением, когда он вышел, уводя с собой Розу. «Что мы будем делать, Мэтт?» «Попробуем очистить его кровь хотя бы частично». Это остановит заражение и даст нам немного времени. Боюсь, за один заход мы его не вытянем, даже вдвоем. Ты ведь поможешь мне, Ронни? — Конечно. Мне просто стоять за тобой и вливать в тебя силу? Я с готовностью положила руки на плечи мэта Только когда я попрошу. Не трать магию зря. У тебя ее и так немного. — Еще скажи, что я половинка мага, и снова получишь в лоб, как только выйдем отсюда. «Похоже, ты моя половинка, Ронни!» — улыбнулся целитель. Я не выдержала и поцеловала его. Неужели он любит меня? В самом деле любит. С большим трудом я заставила себя успокоиться и заняться приготовлениями к процедуре.